Глава 2. Испытывая чувство тоскливого угнетения, обычное в простом русском человеке, которого донимают нотациями и жалкими словами, Боцман еще целую четверть часа, если не более, выслушивал, стоя на вытяжку в каюте барона и теребя в нетерпении фуражку его длинные, обстоятельные, монотонные наставления о том, какие отныне будут порядки на корвете, чего он будет требовать от боцманов и унтер-офицеров, как должны вести себя матросы, что такое, по понятиям барона, настоящая дисциплина и как он будет беспощадно взыскивать за пьянство на берегу отпущенный, наконец, из каюты, с напутствием хорошо запомнить все, что сказано, и передать кому следует, Боцман радостно вздохнул, и весь красный, словно после бани, выскочил наверх и пошел на бак выкурить поскорее трубочку махорки. Там его тотчас же обступили почти все представители баковой аристократии — фельдшер, баталер, Подшкипер, машинист, два писаря и несколько унтер-офицеров. «Ну что, Аким Захарыч, каков старший офицер? Как он вам показался?» — спрашивали боцмана со всех сторон. Боцман в ответ только безнадежно махнул своей волосатой, красной и жилистой рукой и сердито плюнул в катку. И этот жест, и энергичный поливок — И раздраженное выражение загорелого, красно-бурого лица Боцмана, опущенного черными, с проседью бакенбардами, с красным, похожим на картофельную носом и с нахмуренными бровями, словом «все, казалось, говорило, дескать, лучше и не спрашивайте». Сердитый спросил кто-то, но Боцман не тотчас ответил. Он сделал сперва две-три отчаянной затяжки, сплюнул опять, И, значительно оглядев всех слушателей, и жаждавших услышать оценку такого умного и авторитетного человека, наконец выпалил, несколько понижая, однако, свой зычный голос, стяжавший горло Боцмана репутацию медной глотки. Прямо сказать, чума турецкая. Столь убежденная и решительная оценка произвела на присутствующих весьма сильное впечатление. Еще бы! После двухлетнего плавания старшим офицером, который по выражению матросов был добер и жалел людей, не обременяя их непосильными работами и учениями, дрался редко и то с пыла, а не от жестокости, и снисходительно относился к матросской слабости, нахлестаться на берегу, иметь дело с чумой, показалось очень непривлекательным. Недрено что все лица внезапно сделали серьезными и задумчивыми С минуту дрилось сосредоточенное, напряженное молчание каких однако смыслах он чума аким захарыч заговорил молодой курчавый фельдшер которому по его должности предстояло менее других опасностей иметь столкновение старшим офицером зная себе доктора до лазарет и шабаш Во всяких смыслах, братец ты мой, чума, то есть вовсе нудный человек, зудит, как пила, и никакой не дает тебе передышки, немчура долговязая. Сейчас вот в каюте донимал, глядит это на меня рыбьим глазом, а сам зу-зу-зу, зу-зу-зу, передразнил барона Боцман. Я, говорит, вас всех подтяну, у меня, говорит, новые порядки станут. Я, говорит, за береговое пьянство буду взыскивать во всей строгости. Одно слово – зудил без конца. Совсем в тоску привел. Унтерцер, что вчерась на катере с голубя привез нового старшего офицера, тоже его не хвалил. Сказывал, что характерный и упрямый и всех на клипере разговором нудил», – вставил один из унтер-офицеров. На голубе все рады, что он ушел, потому приставал ровно смола. А драться, сказывали, не дерется и не порет, но только наказывает по-своему. На ванты босыми ногами ставит, на ноки на высадку посылает. Сказывал, очень придирчив и много о себе полагает этот самый, как его по фамилии, Берников, что ли, ответил Боцман, переделывая немецкую фамилию на русский лад. Из немецких баронов. О себе он напрасно полагает, потому полагать-то ему нечего. Авторитетно прибавил Боцман. А что? А то, что въем большого рассудка незаметно. Это по всем его словам оказывает. И на понятие тук. давеча я вам скажу, не мог взять в домек, что Куцей конвертская собака. Какая, говорит, конвертская Непременно ему хозяина подавай. — Из-за чего у вас о собаке-то разговор вышел? — спросил кто-то. — А вот поди ты. Не понравился ему наш куцый и шабаш. Нельзя, говорит, на судне держать собаку. И грозился, что прикажет выкинуть куцева за борт, если он нагадит на палубе. И чтобы я, говорит, его не встречал. — И что ему куцый? Мешает, что ли? То-то все ему мешает, анафеме. И животную бессловесную и тую притеснил. — Да, братцы, послал нам Господь цацу, нечего сказать. Другое житье пойдет. Не раз вспомнил Степан Степановича, дай Бог ему, голубчика, здоровья, — промолвил боцман и, выбив трубочку, опустил ее в карман своих штанов. — Капитан-то наш ему большого хода не даст, я так, полагаю, — заметил молодой фельдшер, — не допустит очень-то безобразничать. — Шалишь, брат, не те ночи права. Вот теперь мужикам волю дают, и всем права будут, чтобы по закону. — Не досмотреть всего всего капитану. Главная причина, что старший офицер ближе всего до нас касается, — возразил Боцман. — Можно и до капитана дойти, в случае чего. Так, мол, и так хорохорился фельдшер. — Пры, так больно. А ты рассуди, что и капитану стало быть быть то зазорно против своего же брата идти и срамить его, скажем, из-за какого-нибудь унтерцера. В этом самая загвоздка есть. Нет, братец ты мой, поодиночке жаловаться непорядок, только здря начальства расстроишь, а толку не будет. Тебе же попадет». В старину бывало другая правило, прибавил Боцман, строго охранявший прежние традиции, так сказать, обычного матросского права. Какая, Аким Захарыч? А такая, что ежели примерно безо всякого, можно сказать, рассудка изматывали нашего брата-матроса и вовсе уже не ставало терпения, значит, от тиранства, тогда команда шла на отчаянность, выстроится как следует во фронт и через боцманов объявит командиру претензию. И что ж, выходил толк, глядя по человеку. Иной вместо разборки велит перепороть половину команды, ну, а другой выслушает и рассудит по совести. Помню, раз на Смотру, я еще тогда первый год служил, объявили мы адмиралу Чаплыгину претензию на командира Занозова. Форменный зверь был. Так вместо разборки «Дело у нас на корабле», брать ты мой, целый день порка была. Так стон и стоял и мне сто линьков сыпали. Вот тебе и вся претензия. Опять же, в другой раз, тоже объявили мы претензию капитану Чулкову. Теперь он в адмиралы вышел, на старшего офицера. Так совсем другой оборот. Выслушал это Чулков, насупившись, грозный такой, однако, обещал по форме рассудить. Ну и что же, рассудил? Рассудил. Через неделю старший офицер списался с фрегата, то по болезни, и мы вздохнули. И ничего нам не было. Вот, братцы то мой, какие дела бывали. Известно, шли на фарт. Ну, наш командир, небось, не даст команды в обиду. На капитана одна и надежда. А все-таки не доглядеть ему за всем. Зазудит нас долговязый немца. Еще несколько времени продолжались толки о новом старшем офицере. Все решили пока что ждать поступков. Может, он и испугается капитана, и не станет менять порядков заведенных Степан Степанычем? Эти соображения несколько успокоили собравшихся. И тогда молодой писарек из кантонистов, отчаянный франт с аметистовым перстеньком на мизинце, спросил, а как же теперь насчет... «Берег будет, таким, Захарыч! Отпустит он нас на Сингапур посмотреть!» Об этом разговору не было. «Так вы доложили бы старшему офицеру, Аким Захарыч?» «Уже доложу. Всякому лесно я думаю, погулять на берегу. Здесь, говорят, в Сингапуре очень даже любопытно. И насчет красы природы, и насчет ресторантов, и лавки, говорят, хорошие». «Уж вы доложите, Аким Захарыч, а то неизвестно еще сколько простоим, того и гляди, без удовольствия останемся». В эту минуту на бак со всех ног прибежал молодой вестовой Ашурков и сказал боцману «Аким Захарыч, вас старший офицер требует». «Что ему еще?» «Не могу знать, у себя в каюте сидит и какие-то бумаги перебирает». «Опять зудить начнет, Эка. И, выпустив звучную ругань, Боцман побежал к старшему офицеру. — А ты у нового старшего офицера остаешься, Вань? — вестовым? — спрашивали на баке у Ашуркова. — Тот остаюсь, ничего не поделаешь, придется с им терпеть. По всему видно, что занозу мне Бог послал за место Степановича. Уж он мне зудил насчет его иных, значит, порядков, чтобы, говорит, как машина, все сполнял.